Глава вторая Она посмотрела мне в глаза свинцовым взглядом. Все ее мускулы напряглись. «Что делает?» — бабушка процедила сквозь зубы. «Идет к нам, раздвигая вот тот лес». Уже в следующее мгновение она подняла глаза и стала водить из стороны в сторону, тревожно ища в кладези своей памяти хоть какую-то информацию о происходящем. Забрав тряпичные сумки из земли и не отпуская моей руки, Бабушка быстрым шагом направилась в сторону дома. Я с облегчением поспешила за ней, стараясь больше не оборачиваться. Я видела, как ей не хотелось прерывать ритуал в эту важную ночь, и она, перебирая всевозможные версии в своей голове, снова тихо заговорила. «Идет?» Повернув голову в бок, я с опаской взглянула назад. Одна только мысль увидеть чудовище в паре метров приводила в совершеннейший ужас. Вдруг, с недоумением, я обнаружила, что шевеление леса прекратилось, а пламя нашего костра снова горит, суетливо мелькая из-за деревьев. «Состер горит», — коротко заключила я. Бабушка встала как вкопанная. Было видно, что она собирает, словно пазл, все кусочки моих видений, но все еще никак не может увидеть картину в целом. «Я думаю, нам надо вернуться», — неожиданно произнесла она. «О, нет». «Это не может быть правдой. Как мы вернемся туда, где чудовище уже развело костер, сидит и поджидает нас?» Болезненно отдалось в голове. «Нет, я не могу», — отрезала я. «Но почему? Разве тебе не интересно?» «Мне страшно», — повысив голос, я взывала к ее здравомыслию. «Чего ты боишься? В эту ночь в мире ничего не исчезает в никуда и не появляется из ниоткуда. Если б мы были на пороге на другое дело». Но сегодня Бильтайн — это ночь приумножения силы и знаний. Что ты хочешь этим сказать? Ты считаешь, я не имею права испытывать страх от того, что увидела? Почему же ты испытываешь страх только сейчас? Ведь ты разделяешь наш мир с этими существами каждый день, а боишься только сегодня. Вот сейчас я действительно не понимаю, о чем ты говоришь. Как ты думаешь, знают ли муравьи о нашем существовании? У них есть глаза и другие органы чувств. Они разделяют с человеком свое непосредственное жизненное пространство, но знают ли они о человеке? Способны ли они его воспринять, почувствовать, узреть? В моем мозгу никак не укладывалась вероятность существования в нашем мире кого-то, кого мы просто не способны увидеть, узреть, почувствовать своими органами чувств. Но бабушка продолжила. К примеру, один муравей каким-то непостижимым образом увидит нас. Он узнает о человеке. Да, он испугается. Но есть ли в его страхе смысл? Станет ли от его страха человек более агрессивен к нему? Скорее всего, сам человек даже не будет догадываться, что муравей его увидел, и просто продолжит жить привычной жизнью. Ее аргументы были не то чтобы весомыми, они были поистине ошеломляющими, такими простыми и такими сложными одновременно. Однако я, будучи в сложившейся ситуации муравьем, все еще не имела сил развернуться и пойти обратно. Как ты не поймешь? В конце концов, с явным укором произнесла она. «Сегодня особый день. Мы не сможем завтра повторить это. И, возможно, больше никогда в своей жизни. Неужели то, что там шагает, не заслужило твоего внимания?» Мне было нечего возразить в защиту своего страха, который, впрочем, потихоньку отступал под весом всего сказанного. Мы развернулись и пошли обратно на свет горящего костра. Подойдя к нему ближе, стало понятно, что тот постоянно искрит так, будто в пламя кто-то добавил порох. Я решила занять свое место на бревне, но бабушка остановила меня, велев стоять на месте. Она застыла, разглядывая землю вокруг костра, и сделанные там ею надписи, которые сейчас оказались кем-то изменены. Она вертела головой и шевелила губами, но было видно, что далеко не все поддается расшифровке. «Ритуал был неверный. Меня поправили», — восторженно заявила она. «Мы принялись ходить вокруг костра, как и прежде. Я уже ничего не кидала в него, а бабушкина песня слегка изменилась. Несмотря на это, огонь все так же продолжал искрить на каждой нашей остановке, словно теперь уже кто-то другой подкидывал в него бенгальскую пыль. Сделав ровно пять кругов, бабушка замерла на месте. Она посмотрела в мою сторону. Потом ее взгляд пал поверх моей головы. Затем уже намного выше, и я поняла, что она наконец увидела. И он стоял прямо за моей спиной. Тут мне на самом деле стало нехорошо». В следующее мгновение она резким, сильным, будто вовсе не своим голосом, сказала какое-то непонятное слово мне прямо в лицо. Оно, подобно ведру ледяной воды, окатило меня с головы до самых пят. Вместе с этой непередаваемой волной я мгновенно успокоилась и, кажется, вошла в какой-то странный транс без чувства эмоций. Без подобного состояния дальнейшая команда бабушки не представлялась для меня возможной. «Сделай шаг назад», — произнесла ведунья. Я последовала ее указанию, и, немного запутавшись, какую ногу лучше использовать для шага, наконец ступила левой и сразу оказалась в плотном воздухе. Он напоминал мне воду, однако совсем ею не был. Я могла там плыть, но мои движения не сковывались так, словно я нахожусь под водой. При всем я могла свободно дышать, а сама атмосфера немного холодила изнутри, напоминая ментол. Вдруг, поняв, что какая-то невероятная сила оторвала меня от земли, я постаралась осмотреться. Следующее мгновение, земля и небо вмиг перемешались, а в глаза ударил яркий свет, вынудив прикрыть веки. Но, несмотря на это, все вокруг залил голубой свет, слепя и отдаваясь болью в висках. Внезапно обнаружив, что продолжаю видеть, словно веки чудом приобрели прозрачность, я захотела дотронуться до них, но не смогла. Это яркое, голубовато зеленоватое свечение окутало меня целиком и полностью, бросая плавными движениями то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Оно мне явно напоминало морской прибой. Оно раскачивало, пытаясь выбросить на берег. В какой-то момент я полностью ощутила себя во власти гигантских сверкающих волн. И вскоре за толчками последовал один мощный рывок. Меня откинуло довольно далеко, где я смогла зацепиться за что-то твердое и пузырчатое, напоминающее пемзу. В спину ударил прохладный ветер, переняв эстафету у волн. Теперь меня перемещал воздух, постепенно двигая по шершавой поверхности. Беспомощность приводила в отчаяние. Я неистово захотела осмотреться и, наконец, понять, где же нахожусь. Но словно песчинка я не имела такой возможности. Все, что мне было под силой, это чувствовать свое движение в пространстве, порой чувствовать структуру этого пространства и приблизительный цвет. Однако я совершенно не имела представления о том, что же есть это пространство и что есть я. Лишь в глубине души росло странное чувство того, что я есть часть чего-то огромного и невыразимо величественного. Пока меня одолевали непривычные беспокойства о столь привычных вещах, очередной порыв ветра сорвал меня с поверхности и поднял в воздух. Теперь я понимала, что лечу, и тот вертит мной в разные стороны, как того сам пожелает. Картинки, цвета, все мелькало, и я все еще оставалась лишь пассивным наблюдателем. Очередной воздушный пласт уравновесил мой полет, и я обнаружила себя уже в более мощном и холодном потоке, каким-то чудом распознав изменение температуры. Внезапно поток развернул меня, и я увидела под собой огромную высоту. Рефлекторно закрыв лицо руками, я тут же поняла, что у меня нет никакого лица, ровно как нет рук. Мне оставалось только смириться с таким положением дел и по возможности рассмотреть с высоты, что же находится там, внизу. А внизу был только необъятный песчаный берег, омываемый еще более бескрайним морем цвета сияющей бирюзы. Цвет воды был настолько необычным, что можно было с легкостью предположить, я на другой планете. Сейчас я не понимала, чем именно являюсь, но вся моя внутренняя суть прекрасно знала, чему принадлежит и крупицей чего является. Это была Земля». Поднимаясь все выше, я не обнаружила на ровной поверхности ни одной скалы, дерева или примитивной растительности. Вся суша выглядела одним огромным песчаным пляжем на фоне кристально чистого океана. Это зрелище парализовало сознание, и я запечатлелась на безупречных красках и бескрайнем спокойствии. Изучая берег и бескрайние лазурные горизонты, я вдруг поняла — здесь все мертво, стерильно, под ногами ни одного растения, животного. В воздухе, где я летала, не было ни птиц, ни мошек. Напрочь потеряв счет времени, я не могла определить, как долго нахожусь здесь. Время будто стерлось для меня как явление. Я совершенно не чувствовала его течения, не заботясь, сколько уже отсутствую. Всегда, столь беспокоясь о его неумолимом беге, я теряла страх куда-то не успеть, что наполняло невероятной внутренней свободой. Лишь здесь и сейчас я вдруг поняла, как же сильно мы зависим от невидимого, беззвучного явления и сколько сил тратим в каждодневной погоне за ним, временем. Оно же, подобно собаке на обочине дороги, не замечает нас, пока мы спокойно проходим мимо. И только начав оборачиваться и убегать в тщетной попытке скрыться, мы всякий раз обнаруживаем, что время устремилось за нами и неумолимо догоняет. Вокруг стемнело. Я притягивалась к земле и летела вниз. В какой-то момент меня слегка подбросило, но вскоре я снова падала, пока не приземлилась на что-то твердое. Не успев проанализировать, что бы это могло быть, меня снова подбросило вверх. На этот раз вместо ветра началась тряска. Все вокруг завибрировало, подняв в воздух множество мелких частиц. Я снова не могла видеть, и плохая видимость начинала раздражать и нервировать. Ударяясь о землю и отскакивая снова, я танцевала, поддавшись бесконечной череде импульсов. Теперь я четко почувствовала себя частью мелких камней, прыгающих от повторяющихся толчков, напоминающих землетрясение. Теперь я знала о себе уже немножко больше, да и ощущала себя чем-то большим. Судя по всему, за непонятный мне удивительно длинный период времени я обросла пылинками и выросла в камень. С увеличением размеров обзор увеличился, а с ним и ракурс зрения». Рязка все не прекращалась и, в конце концов, сменилась хаосом. В бесконечном танце с пылью я увидела, как что-то огромное пронеслось совсем рядом, смешивая ударами землю и воздух. Полевым облаком меня подбросило вверх и силой погнало параллельно туловищем гигантских животных. Теперь мне не было страшно. Я видела больше, а, соответственно, понимала больше. От понимания страх уходил, и на смену приходило любопытство. Я все еще не могла контролировать свое движение, однако уже довольно уверенно чувствовала себя в полевом облаке. «Сейчас потрясет, потом все успокоится и просветлеет», — успокаивала я себя. В это мгновение я была частью стремительной погони и, как и прежде, полностью повиновалась судьбе. Вокруг и вправду стало светлеть. Мы выбежали на открытую местность. В глаза ударила яркая зелень и, не успев рассмотреть гигантские растения, я со свистом пролетела между водянистых иголок и с вихрем поднялась над доисторическим лесом. Быстро отдаляясь от мохнатых лап симметричных рядов иголок, я лишь успела отметить, что этот лес еще не имел листьев. Пока что их полностью заменяли разнообразного вида трубочки, палочки и иглы. Растения были моей страстью, и захотев здесь задержаться, я тщетно протянула невидимые руки, чтобы уцепиться за причудливую макушку. У ветра были другие планы, и он тянул меня вверх, отдаляя от гигантских папоротников и хвощей. Воздушные массы становились холоднее, превращая хаотичный полет в размеренный. Плывя по воздуху, я вдруг увидела под собой стадо длинношеих динозавров, мчавшихся по саванне. Это зрелище было поистине завораживающим. Их массивные тела сотрясались под собственной тяжестью, а толстая кожа, поблескивая на солнце, изгибалась увесистыми складками. Поднявшись выше, я внезапно попала в горячее облако черного снега. Горло сковал металлический привкус, стало совершенно нечем дышать. Теряясь в догадках, дышала ли до этого момента или нет, я совершенно точно понимала, что задыхаюсь от какой-то смертоносной смеси. Место, куда я попала, оказалось темным и невыносимо жарким. Здесь утихли ветра, и вскоре я снова начала свободно падать».